Бесхитростность, определение, отсутствие замысловатости, простота. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, приземленность, неприхотливость, простота, непритязательность. Возможные причины, сильное чувство собственного «я», способность принимать все на веру. Взросление в сплоченном сообществе или семье. Персонаж легко поддается эмоциональной перегрузке. Персонаж осознает, что имеет, и благодарен за это. Понимающий характер. Связанное поведение. Открытость в отношениях. Персонаж не осуждает окружающих. Персонаж довольствуется тем, что имеет. Персонажу не нужно, чтобы с него сдували пылинки. Честность, практичность, мудрость, которая приходит благодаря тому, что персонаж наблюдает и слушает. Персонаж уверен в себе. Персонаж не нуждается в помпезности или претенциозности. Персонаж видит красоту там, где другие ее не замечают. Персонаж не испытывает дискомфорта, когда в разговоре возникает пауза. Персонаж не усложняет стремится к простоте. Чувство выполненного долга после упорного труда. Персонаж живет реальностью. Персонажу не требуются награды или признание Персонаж предпочитает комфорт, стилю. Адаптивность. Персонаж принимает перемены, когда они случаются. Оптимизм. Персонаж сильно привязан к родным и друзьям. Персонаж не стремится иметь все самое лучшее или новое. Персонаж не боится, что ему придется упорно трудиться или вносить свой вклад в общее дело. Персонаж избегает всеобщего внимания. Персонаж сохраняет естественный внешний вид, не использует косметику и так далее. С персонажем легко общаться и находиться рядом. Скромность, щедрость. Персонаж очень наблюдателен. Терпеливость. Персонаж не торопится. Персонаж не возлагает больших надежд на окружающих. Персонаж получает удовольствие от простых вещей. Персонаж не интересуется модными тенденциями. Персонаж довольствуется тем, что идет за окружающими, а не ведет людей за собой. Тихий нрав, нетребовательность, неподдельность. Персонаж знает, кто он есть. Персонажу не нужны материальные блага, чтобы быть счастливым. Связанные мысли. Все остальные, наверное, разоденутся, но мне удобнее в джинсах. Люблю печь с мамой, хотя она больше напевает, чем говорит. Как же я жду наше свидание Надеюсь, мы пойдем смотреть на звезды, как в прошлый раз. В день рождения в центре внимания должна быть Мара, поэтому, пожалуй, не стану рассказывать про повышение. Связанные эмоции. Благодарность. Счастье. Оптимизм. Умиротворенность. Удовлетворение. Положительные аспекты. Выражение «что видишь, то и получишь» в полной мере применимо к бесхитростным персонажам – Открытые и честные, они спокойно определяют приоритеты и придерживаются широких взглядов. Они управляют эмоциями, хорошо умеют слушать и дружить, и в целом довольны тем, что имеют. Отрицательные аспекты. Зачастую такие персонажи рады оставаться в тени, тем самым повышая вероятность того, что их не заметят. Когда им есть что сказать... Эти сведения, как правило, важные или информативные, хотя окружающие могут не прислушаться или не поверить в мудрость таких персонажей из-за их непритязательности. Их стремление к простоте означает, что они часто отказываются от участия в инициативах или приобретении нового опыта, что лишает их возможностей, которые могли бы принести им больше удовлетворения и счастья. Пример из литературы. Мелани Уилкс, унесённая ветром, хрупкой молодой женщине интереснее обсуждать книги, чем сплетничать. Её одежду даже в день помолвки называют простой, и она не жалуется, когда из-за войны начинает не хватать еды, одежды и других необходимых вещей. Мелани — второстепенный персонаж, и её простота и кроткий нрав создают разительный контраст с качествами главной героини, сумасбродством, легкомысленностью и склонностью к драматизации. Дополнительные примеры из литературы. Маркус Брюер «Мой мальчик», Элизабет Беннет «Гордость и предубеждение». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Сумасбродность, колоритность. Легкомысленность, надменность, склонность к резким суждениям, склонность к драматизации, перфекционизм, стремление к правильности, склонность волноваться из-за пустяков. Сложности для бесхитростного персонажа. Работа в сфере с большими запросами, бухгалтер в модном журнале и так далее. Друзья, склонные к драматизации, постоянно втягивают персонажа в ненужные передряги. Необходимость уехать из дома в целях безопасности, например, из-за стихийного бедствия. Персонажа ошибочно считают слабым из-за его стремления к простоте и покою. Персонаж вынужден переехать из города, где вырос и где ему комфортно.